Ричард Канаак. «Луна паука». Глава первая. Плотные серые тучи окутали большую часть северной стороны гор. Холодный ветер пронизывал каждого члена группы до костей, не беспокоя лишь стройного человека в тонком черном дорожном плаще с капюшоном, что шел впереди всех. На этой высоте кое-где уже лежал снег, а все остальное, по большей части, было в инии. Из-за этого вездесущего иння, еловый лес, по которому пробирались люди, приобретал мертвенный оттенок. В двух шагах позади проводника лорд Алдрик Джитон запахнул плотнее свой меховой плащ. Из-под капюшона, богатого коричневого с белым одеяния прищуренные глаза рыжеволосого аристократа, один карий, другой холодно-голубой, пытливо обшаривали местность. Массивные челюсти то и дело скрежетали зубами от нетерпения. «Далеко еще волшебник!» – проворчал мужчина, сопроводив слова густыми белыми облачками пара. «Совсем недалеко, милорд!» – спокойно ответила фигура в черном. В отличие от аристократа и пяти вооруженных слуг, проводник шагал по неровной тропинке, словно совершая приятную послеобеденную прогулку. Его голос был удивительно низким для столь щуплого и высокообразованного человека, даже ниже, чем у лорда Джиттона. Он оглянулся на широкоплечего аристократа, телосложением, мало отличавшегося от своих бойцов, ненадолго приоткрыв взору коротко остриженные седые волосы, угловатое лицо и глаза настолько узкие, что на их фоне глаза Алдрика выглядели круглыми. Кожа его имела темный, слегка желтоватый оттенок, словно у проводника была больная печень. «На самом деле, я полагаю, что первые намеки вскоро себя проявят». «Я ничего не чувствую. Ваши навыки не отточены так, как мои, лорд, Но это будет исправлено достаточно скоро, да?» Алдрик хмыкнул. «Именно ради этого мы здесь, не так ли волшебник?» Проводник устремил взгляд вперед, и аристократ теперь видел лишь тыльную часть черного капюшона. «Да, милорд». Вновь воцарилось молчание. За спиной Алдрика пятеро слуг с трудом тащили тяжелые тюки. В дополнение к съестным припасам и одеялам они несли кирки, огромные молоты и лопаты. Кроме того, у каждого на боку висел меч. Каким бы запустелым ни казался лес, здесь стоились опасности, в особенности, связанные с Вендиго. Огромные зверолюди попадались редко, а именно охотиться на них дураков не было. Но при встрече этих существ приходилось без промедления убивать. Вендиго питались мясом, в том числе и человеческой плотью. Легенда гласила, что они не всегда были столь чудовищными, но кого в западных королевствах волновали легенды. Значения имели только пропитанные кровью факты, и они гласили «хороший Виндига, мертвый Виндига». В конце концов, как считал лорд Алдрик Джитон, из шкур мертвых тварей можно хотя бы сшить теплые плащи, вроде того, что носил он сам. Прошло еще несколько минут, Однако аристократ по-прежнему ничего не чувствовал. Он смотрелся вперед, но по-прежнему видел только набившую оскомину, пустынную горную местность. Даже для юго-востока Вестмарша эта местность была чересчур унылой и нисколько не была похожа на равнины. Богатая плодородная почва и мягкие осадки которых прославили эту часть западных королевств, превратив ее в предмет зависти для всего остального мира. Даже дремучий еловый лес, по которому брел отряд, ощущался каким-то бесплотным, скорее призрачным, нежели живым. Лорд Джитон хмыкнул. «И вот эта округа была когда-то сердцем древнего Вестмарша, а когда-то обширные имения сыновей Ракиса, расположенные здесь, превосходили во всем первые процветающие королевства этих земель», — подумал он. Истлевшие пергаменты и грошащиеся каменные плиты, над которыми Алдрик корпел месяцами, рассказывали о теплом климате, о величественных землях, об огромных поместьях размером с город, каждая из которых управлялась одной из пяти династий, ведущих свою линию от легендарного Паладина. Немногие сегодня знали о происхождении короля Ракиса, основателя и первого правителя Вестмарша, и большинство из них, включая Алдрика, понимали только то, что он пришел откуда-то с востока, возможно, даже из земель более далеких, чем джунгли Киджистана. Веривший в свое происхождение от того самого лорда, Алдрик считал, что именно это объясняло его узкие глаза. О том, что случилось с последним из рода Ракиса, могли лишь догадываться, да и то немногие, ибо их наследие в настоящее время было почти забыто. Из того немногого, что уцелело, лорд Джиттон выяснил, что в далеком прошлом существующие династии вели борьбу за обладание неким источником могущества. На самом деле, этот источник упоминался в преданиях не единожды, а именно это в первую очередь сподвигло Алдрика начать поиски. Но все же, до случайной встречи с иноземным волшебником, который сейчас шел впереди, аристократ неизменно заходил в своих изысканиях в тупик. и тупики эти алрика совершенно не устраивали сны становились хуже с каждой ночью они мучили его и обольщали одновременно. они намекали на врагов ищущих его слабости на смутные фигуры ставшие для алдрика такими реальными, несмотря на то что у них никогда не было четких лиц или внятных голосов с каждой ночью шепчущие привидения приближались чтобы настигнуть лорда и с каждой ночьюю страх в нем нарастал все сильнее. Часто он просыпался в поту, уверенный, что его крики слышны по всему поместью. Но эти сны также дали Алдрику первый ключ к разгадке, тот самый, который привел их к истории лордов Ракиса и в конечном итоге к путешествию в эту холодную гористую местность. Каждый раз, когда Алдрика чуть было не настигали ужасные безликие враги, что-то его спасало. Сначала это был всего лишь неясный предмет, который волшебным образом появлялся в его сложенных ладонях. В последующих снах, однако, он обрел форму, постепенно превращаясь в сферу, огромную жемчужину со странными, но знакомыми знаками. В то же время появились намеки на связь Ракиса с ним самим, старые гниющие знамена с эмблемой царствующего дома, который тлен еще не коснулся, сырые подземелья с барельефами в виде рычащего волка и многое другое. Большинство людей сочли бы себя безумными, но ведь они не были лордом Алдриком Джитоном. Еще до того, как он обнаружил, что в нем течет кровь сынов Ракеса, Алдрик знал, что принадлежит к числу избранных. В конце концов, он был одарен магическим даром. Правда, способности его были невелики, но во снах они усиливались, когда лорд прикасался к гигантской жемчужине. На самом деле, то была единственная причина, по которой его «я» из снов до сих пор выживала. И если лорду Джитону сождено выжить в настоящем мире, разве не имело смысла найти то, к чему подталкивает подсознание? Разве его сны и исследования не должны завершиться нахождением того, что восточный дьявол называл «луной паука». Алдрик остановился, застыл, подобно деревьям вокруг него. Он с надеждой посмотрел вперед, но увидел лишь еще больше все той же однообразности. «Волшебник!» – рявкнул аристократ. «Во имя лордов, для чего ты это произнес? Здесь же ничего нет!» Его проводник даже не оглянулся. «Ваши чувства недостаточно обострены, милорд. Вы не можете видеть то, что надлежит увидеть, но уверяю, что оно находится прямо перед нами». Тонкая пожелтевшая рука жестом пригласила Алдрика подойти поближе. «Пойдемте, и я дам вам попробовать на вкус то, чем вы желаете обладать». Лорд Джиттен не нуждался в приглашении. Подгоняемый внутренними демонами, он с трудом пробрался наверх, где его ждала худощавая фигура. Пятеро слуг, куда более обремененных поклажей, изо всех сил старались не отставать от хозяина. «Где? Где, черт возьми?» Перед мужчиной высились лишь курганы из камня и льда, и все тот же бесконечный лес. Желтоватая рука внезапно потянулась и схватила его, сжимая с такой силой, что Алдрик вздрогнул. «Смотрите!» – аристократ западных королевств так и сделал. Все осталось таким же, как и прежде, однако на этот раз Алдрик увидел нюансы, на которые не обратил внимания при беглом осмотре. Всмотревшись пристальней, он увидел, что курганы из камня и льда имеют четкие очертания. Нюанс, который не смог бы возникнуть в природе сам по себе. Лорд Джиттон оценил длину горного склона и полностью осознал, что означали эти нюансы. «А сейчас вы чувствуете?» – спросил его спутник, отпустив аристократа. Алдрик кивнул. «Как бы сейчас он смог это упустить? Более того...» как он не воспринял это с самого начала. Твердыня последних из сыновей Ракиса. Впереди находилось то, что невежда легко принял бы за большую овальную долину между двумя хребтами. Эти хребты казались очень уж похожими друг на друга, и по теперь пробудившимся ощущениям Алдрика они были ничем иным, как боковыми стенами, обрамлявшими вход в куда более громадное сооружение, уходящее в высоту на несколько ярусов. Лорды Ракиса возвели свое огромное имение, используя в качестве основы сами горы, стесывая и дробя скалы там, где нужно, и перемещая туда, куда требовалось. Теперь Алдрик видел построенный предками ступенчатый город, каждый ярус которого когда-то был роскошным и обширным. Там были небольшие виллы с террасами и садовыми дорожками, теперь едва различимые под воздействием столетней непогоды. Еще выше стояла башня. с которой правитель мог осматривать свои владения. Алдрик прищурился и понял, нечто похожее на выступ у самой вершины в действительности рука громадной статуи, которая вполне могла изображать самого Ракиса. Аристократ усмехнулся, упиваясь истиной. Погребенное под снегом, льдом и камнем было монументальнее всего, что он когда-либо видел или о чем слышал, особенно в Вестмарше. За его спиной вооруженные слуги возбужденно переговаривались между собой. Они, без сомнения, думали о сокровищах. Алдрик не обращал на них внимания. Он знал, что все, что имело хоть какую-либо ценность, давным-давно растащили после смерти лордов. Этому сброду придется довольствоваться тем, что он им так щедро платит. Но что касается поисков его собственных сокровищ. Взгляд Алдрика привлекла впадину у подножия огромных руин. Подойдя к ней, лорд Джиттен обнаружил завал из прессованной земли и льда, который, как теперь Алдрик был уверен, отделял его от цели. Он повернулся к слугам и рявкнул. «Ну, бросайте снаряжение и начинайте копать!» Слуги немедленно принялись за работу, справедливо опасаясь гнева господина. Когда звон кирок и лопат эхом разнесся по безмолвной округе, Алдрик не мог отделаться от ощущения, что этот шум может каким-то образом расшевелить самих древних правителей. Как ни странно, он ощущал себя скорее очарованным, чем встревоженным. О них было известно так мало, и как один из их вероятных последних потомков, Алдрик чувствовал, что их история и его история тоже. Если бы все обернулось иначе, возможно, он сейчас сидел бы в этой высокой башне, как хозяин Вестмарша и прилегающих территорий. Хозяин всего. Тогда аристократу пришло в голову, что, возможно, именно его предки вышли из бездны смерти, чтобы вручить потомку ключ к будущему. С этим ключом всех его врагов, известных и неизвестных, ждет забвения, а потом... Грузный светловолосый мужчина с киркой в руке резко вскрикнул. Его орудие внезапно провалилось сквозь лед и скалу, увлекая за собой хозяина. Развершаяся при обвале темнота, словно голодная пасть, поглотила их в одно мгновение. Остальные слуги отскочили назад, не рискуя собой ради тщетной попытки спасти бедолагу. Лорд Джитон добрался до дыры как раз вовремя, чтобы услышать роковой удар. Он никак не прокомментировал происшествие, а вместо этого жадно всмотрелся в темноту. «Свет! Мне нужен свет!» – приказал он. Не успел он потребовать, как вдруг рядом с ним появилась бледная, как кость свечения. Оно исходило от предмета в руке фигуры, скрытой плащом с капюшоном. Просторный рукав скрывал источник света от глаз Алдрика, но аристократу было все равно. Теперь он мог видеть то, что таилось в глубинах провала. Потрескавшиеся каменные ступени спиралью уходили вправо на два яруса. Разбившееся тело несчастного слуги лежало слева от нижней ступеньки, а его кирка – у самого края освещенного пространства. «Не спуститься ли нам, милорд?» – спросил закутанный в плащ заклинатель. Вместо ответа лорд Джиттен именно так и поступил. Существо рядом с ним усмехнулось и отправилось следом. Странное свечение, которым пользовался проводник Алдрика, придавало каменному залу зловещий вид. Казалось, многочисленные каменные изваяния, выполненные в стиле волчьей тематики древних лордов, вот-вот прыгнут со стен. Голова у каждой статуи в три раза превосходила человеческую, огромные зубастые челюсти были открыты, словно готовясь схватить любого, кто посмеет приблизиться. Полированные головы сидели на массивных плечах, а чуть пониже выступали вперед мощные лапы. Детализация была столь поразительной, что лорд Джиттон даже различал на изваяниях отдельные волоски. Внезапно ему захотелось прикоснуться к какой-нибудь скульптуре, чтобы проверить на ощупь, но когда он подобрался на шаг к ближайшей, его охватило дурное предчувствие. Нахмурившись, аристократ немедленно отступил. Проводник в капюшоне двинулся вперед, освещая большую часть просторного помещения. «Глубокий вдох». Первая перемена в неизменно спокойном поведении заклинателя. Немедленно привлек внимание Алдрика. Что он не договорил, ибо потерял дар речи. Саркофаг. Длинный и закругленный, по крайней мере, высотой с человека и втрое длинней, изготовленный из неизвестного Алдрику материала. Ни один камень из тех, что он когда-либо видел, даже белейший мрамор не смог бы сравниться с этой гладкой и блестящей отделкой. Когда путники подошли поближе, саркофаг замерцал в бледном свете, будто ожил. Жемчужина. Вот что он напомнил Алдрику, переливающейся жемчужину. Казалось, что вещь перед ним была создана из одной гигантской жемчужины. Куда бы мужчина ни смотрел, он не видел никаких строительных швов. Но было кое-что более любопытное. Алдрик Джиттен изучил кривизну и странные знаки, которые чем дольше он их разглядывал, тем больше, казалось, излучали свой собственный свет. «Это не принадлежит сынам Ракеса. Этой штуке здесь быть не должно». Проводник отрицательно покачал головой в капюшоне. «Так и есть, милорд. Этот артефакт не принадлежит волчьим лордам. Вы думали, что он будет их наследием?» «Вы видите работу в Визжерии. И да». «Ему здесь самое место!» Аристократ ожидал дальнейших объяснений, но их не последовало. Не в силах больше ждать, Алдрик осмотрел саркофаг тщательнее. Сделав это, он обратил внимание на одну деталь сверху, у самой границы освещения. «Волшебник!» Фигура в черном плаще подошла, и теперь свет падал точно на символ, который Алдрик хотел рассмотреть. Один из слуг ахнул при виде открывшегося зрелища и в изумлении отшатнулся назад, оказавшись при этом рядом с одной из огромных волчьих голов. С оглушительным ревом голова вытянулась вперед, широко раскрыв пасть. Челюсти обхватили голову ошеломленного человека и откусили. Обезглавленное тело упало на пол. Каменный волк тут же отступил на прежнее место и затих. Его челюсти оставались закрытыми, но теперь пол усеивали темно-красной капли. Оставшиеся трое слуг принялись отступать к ступеням, но грозный взгляд лорда Джитона заставил их приблизиться обратно. Удовлетворенный своей властью над ними, мужчина еще раз внимательно изучил символ, украшающий верхнюю часть невероятного саркофага. Несмотря на ощущение силы, исходящие изнутри артефакта, Алдрик без колебаний поднял палец и провел им по отчетливому багровому контуру, который так напугал его компаньонов. Огромный круг, а внутри – стилизованная фигура угрожающего восьминого существа – арахнида. «Знак луны паука», – прошептал аристократ. «Разве я не обещал?» – согласился проводник. Лорд Джиттен принялся искать способ открыть саркофаг, но его цепкие пальцы не смогли обнаружить ни щели, ни ручки. «Мы успеваем вовремя?» «Полне». Но все усилия открыть саркофаг оставались тщетными – и тем отчаяннее Алдрик пытался найти способ. Он начал колотить кулаками по верхней части артефакта, лупя по эмблеме паука, что есть силы. Потом, окончательно раздосадованный, повернулся к слугам. «Вскройте его! Быстрее!» С явной неохотой трое с кирками заняли позиции. «Мюлорд!» – начал был заклинатель в капюшоне, но Джитен отмахнулся и указал пальцем в центр арахнида. «Сюда! Бейте!» Все трое, как один, взмахнули кирками и нанесли удары с отточенной эффективностью. Один, второй, третий раз. Каждый инструмент врезался в верхнюю часть саркофага, почти всегда точно попадая под символу паука. Но ни один из ударов даже не поцарапал поверхность сооружения. Одна кирка отломилась от рукоятки, пролетела по комнате и ударилась в стену. Только тогда Алдрик приказал всем тройти отойти от саркофага. Волшебник да у меня есть средства разъяренный лорд джитон повернулся к проводнику тогда почему ты позволил нам терять драгоценное время вместо того чтобы указать на то что он пытался сказать аристократу ранее заклинатель предложил эти трое послужат лучше если зажгут факелы нам вскоре понадобится освещение взмах руки Алдрика заставил слуг взяться за работу и Через несколько секунд двое из них уже держали в руках горящие факелы. В этот момент чужеземец спрятал предмет, который он сначала использовал для того, чтобы освещать гробницу. Откинув капюшон, он с удовлетворением оглядел саркофаг. «Я жду!» – рявкнул Алдрик. «Терпение существенно для равновесия». Одна рука поднялась вверх, на ладони поблескивал крошечный черный кристалл. «Как и жертва!» Внезапно у кристалла выросли крохотные ноги, числом восемь. К удивлению всех, кроме владельца, камень спрыгнул с ладони и легко приземлился поверх символа на саркофаге. Там, где кирки не сделали даже малейшего проникновения, восемь конечностей с предельной легкостью вошли в разных местах под крышку, центром которой был багровый символ. Послышалось короткое шипение, и закругленный верх скользнул в сторону. Лорд Джитон не стал спрашивать, где худощавый спутник раздобыл этот жуткий ключ. Все, что имело значение, путь открыт. Наклонившись, он осмотрел содержимое. Внутри саркофага лежало рослое тело в мантии. Алдрик заподозрил неладное. «Поднесите факелы», – скомандовал он. В свете пламени все прояснилось. Хотя Алдрик уже ожидал, что это не останки одного из лордов ракиса Личность погребенного не оставила его равнодушным. Это один из них – Визжерей. Визжерии были волшебниками, также пришедшими откуда-то с Востока, но они обладали более мирской природой, чем спутник Алдрика. У них были амбиции и желания, и за свою жизнь лорд Джитон несколько раз платил им за гнусные услуги. Не все из колдунов были столь сомнительными, но для Алдрика разница между хорошим и плохим Визжерием казалась незначительна. Но зачем тратить такие усилия на захоронение одного из своих в этом самом месте? Зачем вообще затевать столь тяжкий поход сюда? На костях древнего заклинателя сохранилась кожа. Клочья, длинной седой бороды и волос также уцелели. Знакомые, широкие в плечах оранжевые одежды, зовущиеся Туринаж, их стиль почти не изменился за столетия, были обернуты вокруг усохшего тела. Одеяния покрывали золотые руны. вероятнее всего предназначенные для увеличения силы владельца и защиты от вреда. Золотые же нагрудник и пояс давали некоторый намек на бывалую силу и богатство усопшего, но такие вещи не представляли интереса для аристократа. Слева от мумии лежал один из испещренных рунами посохов, которыми обычно пользовались члены Ордена. а вскрюченных и исхудалых руках, сложенных на груди, находился предмет поисков лорда Джитона. Он не был таким большим, как в его снах, но тем не менее впечатлял. Размером с яблоко, может быть, чуть больше, но это был он. Он напоминал жемчужину с лунным сиянием, идеальную шарообразную луну, отчего саркофаг сразу показался грубым и тусклым. Ценность этого артефакта могла сравниться с целым городом, даже со всем Вестмаршем. Не будь во внешности жемчужиной сферы ничего такого, возможно, Алдрик действительно решил бы продать ее, ибо в качестве предмета роскоши она была для него бесполезной. Но даже когтистые пальцы мертвого Вежерия не могли скрыть восемь черных полос, идеально расчерчивающих жемчужину. Именно они были причиной, из-за которой лорд Джиттон искал это сокровище. Они же были причиной того, почему предмет этот назывался «Луной паука». Алдрик потянулся было за сферой, но его неприметный спутник удержал руку аристократа. «Обирать мертвых вряд ли входит в обязанности человека в вашего положения, милорд», — сказал он Алдрику, и его низкий тон намекал на нечто большее, чем просто кастовые приличия. Приподняв бровь, Алдрик щелкнул пальцами ближайшему слуге. «Рольф, принеси мне сферу». Рольф Рольф поморщился. потом склонил голову и передал факел товарищу подошел к саркофагу кмыкнув он протянул мускулистые руки к трофею хозяина его пальцы задели руку завернутого в турина трупа рольф взвыл огненная аура метнулась от мертвого колдуна к слуге и обратно преображение свершилось менее чем в мгновение ока сама эссенция жизни была высосана из Рольфа так же как лорд джитан мог бы высосать сок из апельсина Кожа помощника высохла, а глаза провалились в глазницы. Его могучее тело превратилось в иссушенный скелет. До самого конца он пытался вырваться, но не смог. И как только его высушенный труп обрушился ужасной грудой на пол, мумифицированный визжерий приподнялся. Его кожа все еще была сухой и потрескавшейся, но теперь под ней была какая-то плоть. Омерзительный лик исказился, пожелтевшие зубы внезапно обнажились, а веки приоткрылись, явив не глаза, Оболезненно жёлтый гной. Из пустого горла вырвался гортанный звук, и в тот же миг Алдрик ощутил пробуждение мощных магических сил. Нечто, окруженное бледным свечением, прилетело со стороны проводника заклинателя. Алдрик ожидал, что оно ударит в то место, где когда-то было сердце упыря, но вместо этого оно ушло выше, впзившись в лоб разлагающейся фигуры. Мертвенно-бледный упырь издал резкий вздох и рухнул обратно в саркофаг. тотчас обратившись в прах. Не торопясь, сохраняя спокойствие, седовласый проводник подошел к покрытым пылью останкам и легко вытащил то, что метнул в упыря. Как понял лорд Джитон, это был особый кинжал, причем не из металла. Он был белым, но белым, как слоновый бивень или человеческая кость. Даже рядом с факелами его бледное свечение было по-прежнему различимо. «Путь к вашим желаниям теперь открыт, милорд», — подытожил владелец кинжала. Не желая больше ждать, Алдрик Джиттен осмелился выхватить луну паука из того, что осталось от пальцев Вижерия. Ни одно зловещее заклинание не сразило его, ни один упырь не вскочил, чтобы высосать душу. Сфера была у него. Наконец-то она была у него. «Первый шаг», — заметил седой спутник. «Теперь мы должны подготовиться к остальным. Вы ведь помните об этом, не так ли, милорд?» «Я очень хорошо помню, Карибдус», – проворчал Алдрик, впервые за много дней назвав спутника по имени. Он погладил артефакт, словно возлюбленную, пробежавшись пальцами по линиям, благодаря которым сфера и получила имя. Карибдус принялся расстегивать застежки дорожного плаща. «Тогда мы должны начать прямо сейчас», – произнес он своим неизменным спокойным и менторским тоном. «Время имеет существенное значение». Когда плащ скользнул на пол, Алдрик смог рассмотреть, во что одет кариптус Совершенно черное облачение, за исключением трех странных полос поперек груди и еще одной вдоль, что тянулись вниз к животу. На одном плече выпуклый защитный наплечник. Всмотревшись, мужчина понял, что это череп рогатого и клыкастого существа, который вряд ли когда-то бродила по миру смертных. Наплечник и полосы были одного цвета, белые как кость. Значительная часть облачения сероглазого заклинателя напоминала шкуру какого-нибудь ящера, всю в чешуйках и наростах. Несмотря на это, когда Карибдус двигался, его одеяния струились как шелк, не издавая ни единого звука. Кожаные сапоги поднимались выше колен и идеально сочетались с доспехами. На поясе у чародея висел кинжал, которым он с такой готовностью прикончил неживого визжерия. Тот все еще светился, пульсируя, словно жил своей собственной жизнью. Лезвие имело змеевидную форму, извиваясь взад и вперед, пока не заканчивалось острым, как булавка, концом, а практически незаметное изображение, выжженное на рукояти, предельно четко говорило о сути Карибдуса. Тот был крошечный образ змееподобного существа, над которым нависла пара весов. Хотя некоторые охотно признали бы в этом звере дракона, редкий посторонний мог знать, почему весы располагались именно так. Дракон был известен как Тракул, тот, кто является точкой опоры равновесия. Тракул был чем-то вроде божества для Карибдуса и ему подобных. Тракул, что присматривал за последователями Ратмы, некромантами.